Часть двадцать 29. Золотой карандашик коснулся блокнота. Ваша фамилия, сударь? Пьянков Питкевич. — Цель вашего посещения? — Передайте мистеру Роллингу, — сказал Гарин, — что мне поручено вести переговоры об известном ему аппарате инженера Гарина. Секретарь мгновенно исчез. Через минуту Гарин входил через ореховую дверь в кабинет химического короля. Роллинг писал. Не поднимая глаз, предложил сесть. Затем не поднимая глаз. «Мелкие денежные операции проходят через моего секретаря». Слабой рукой он схватил пресс-папье и стукнул по написанному. «Тем не менее, я готов слушать вас. Даю две минуты. Что нового об инженере Гарине?» Положив ногу на ногу, сильно вытянутые руки на колено, Гарин сказал... «Инженер Гарин хочет знать, известно ли вам в точности назначение его аппарата». «Да», — ответил Роллинг, — «для промышленных целей. Насколько мне известно, аппарат представляет некоторый интерес. Я говорил кое с кем из членов правления нашего концерна. Они согласны приобрести патент». «Аппарат не предназначен для промышленных целей», — резко ответил Гарин. «Это аппарат для разрушения». Он с успехом, правда, может служить для металлургической и горной промышленности. Но в настоящее время у инженера Гарина замыслы иного порядка. Политически? Э, политика мало интересует инженера Гарина. Он надеется установить именно тот социальный строй, который ему более всего придется по вкусу. Политика – мелочь, функция. Где установить? Повсюду, разумеется, на всех пяти материках. Ага, сказал Ролинг. Инженер Гарин не коммунист, успокойтесь, но он и не совсем ваш. Повторяю, у него обширные замыслы. Аппарат инженера Гарина дает ему возможность осуществить на деле самую горячую фантазию. Аппарат уже построен. Его можно демонстрировать хотя бы сегодня. Хм, сказал Ролинг. Гарин следил за вашей деятельностью, мистер Ролинг. и находит, что у вас неплохой размах. Но вам не хватает большой идеи. Ну, химический концерн, ну, воздушно-химическая война, ну, превращение Европы в американский рынок. Все это мелко, нет центральной идеи. Инженер Гарин предлагает вам сотрудничество. — Вы и он сумасшедший? — спросил Роллинг. Гарин рассмеялся, сильно потер пальцем сбоку носа. «Видите, хорошо уж и то, что вы слушаете меня не две, а девять с половиной минут». «Я готов предложить инженеру Гарину пятьдесят тысяч франков за патент его изобретения», сказал Роллинг, снова принимаясь писать. «Предложение нужно понимать так. Силой или хитростью вы намерены овладеть аппаратом, а с Гариным расправиться так же, как с его помощником на Крестовском острове». Ролинг быстро положил перо. Только два красных пятна на его скулах выдали волнение. Он взял с пепельницы курившуюся сигару, откинулся в кресло и посмотрел на Гарина ничего не выражающими мутными глазами. Если предположить, что именно так я и намерен поступить с инженером Гарином, что из этого вытекает? Вытекает то, что Гарин, видимо, ошибся. чем? Предполагая, что вы негодяй более крупного масштаба. Гарин проговорил это раздельно по слогам, глядя весело и дерзко на Роллинга. Тот только выпустил синий дымок и осторожно помахал сигары у носа. Глупо делить с инженером Гариным барыши, когда я могу взять все сто процентов, сказал он. Итак. Чтобы кончить, я предлагаю сто тысяч франков и ни сантима больше. Право, мистер Роллинг, вы как-то все сбиваетесь. Вы же ничем не рискуете. Ваши агенты Семенов и Теклинский проследили, где живет Гарин. Нанесите полиции, его арестуют как большевистского шпиона. Аппараты чертежи украдут также Теклинский и Семенов. Все это будет стоить вам не свыше пяти тысяч. А Гарина, чтобы он не пытался в дальнейшем восстановить чертежи, всегда можно отправить по этапу в Россию, через Польшу, где его прихлопнут на границе. Просто и дешево. Зачем же сто тысяч франков? Роллинг поднялся, покосился на Гарина и стал ходить, утопая лакированными туфлями в серебристом ковре. Вдруг он вытащил руку из кармана и щелкнул пальцами. — Дешевая игра, — сказал он. — Вы врете. Я продумал вперед на пять ходов всевозможные комбинации. Опасности никакой. Вы просто дешевый шарлатан. Игра Гарина — мат. Он это знает и прислал вас торговаться. Я не дам и двух луидоров за его патент. Гарин выслежен и попался. Он живо взглянул на часы, живо сунул их в жилетный карман. «Убирайтесь к черту!» Гарин в это время тоже поднялся и стоял у стола, опустив голову. Когда Роллинг послал его к черту, он провел рукой по волосам и проговорил упавшим голосом, будто человек, неожиданно попавший в ловушку. «Хорошо, мистер Роллинг. Я согласен на все ваши условия. Вы говорите о ста тысячах?» «Не сантима!» — крикнул Роллинг. «Убирайтесь!» или вас вышвырнут». Гарин запустил пальцы за воротник, глаза его начали закатываться. Он пошатнулся. Роллинг заревел. «Без фокуса, вон!» Гарин захрипел и повалился боком на стол. Правая рука его ударилась в исписанные листы бумаги и судорожно стиснула их. Роллинг подскочил к электрическому звонку. Мгновенно появился секретарь. Вышверните этого субъекта!» Секретарь присел, как барс, изящные усики ощетинились, под тонким пиджаком налились стальные мускулы. Но Гарин уже отходил от стола, бочком, бочком, кланяясь Роллингу. Бегом спустился по мраморной лестнице на бульвар Мальзерб, вскочил в наемную машину с поднятым верхом, крикнул адрес, поднял оба окошка. спустил зеленые шторы и коротко, резко рассмеялся. Из кармана пиджака он вынул скомканную бумагу и осторожно расправил ее на коленях. На хрустящем листе, вырванном из большого блокнота, крупным почерком Роллинга были набросаны деловые заметки на сегодняшний день. Видимо, в ту минуту, когда в кабинет вошел Гарин, рука насторожившегося Роллинга стала писать машинально, выдавая тайные мысли. Три раза одно под другим было написано: улица Габеленов, 63, инженер Гарин. Это был новый адрес Виктора Ленуара, только что сообщенный по телефону Семеновым. Затем пять тысяч франков Семенову. Удача, черт, вот удача! Шептал Гарин осторожно, разглаживая листочки на коленях. Часть 30. Через десять минут Гарин выскочил из автомобиля на бульваре Сен-Мишель. Зеркальные окна в кафе Пантеон были подняты. В глубине за столиком сидел Виктор Ленуар. Увидев Гарина, поднял руку и щелкнул пальцами. Гарин поспешно сел за его столик, спиной к свету. Казалось, он сел против зеркала. Такая же была у Виктора Ленуара... Продолговатая оборотка, мягкая шляпа, галстук бабочкой, пиджак в полоску. «Поздравь, удача, необычайно», — сказал Гарин, смеясь глазами. Роллинг пошел на все. Предварительные расходы несет единолично. Когда начнется эксплуатация, 50% вала ему, 50% нам. «Ты подписал контракт?» «Подписываем через 2-3 дня. Демонстрацию аппарата придется отложить». Роллинг поставил условие подписать только после того, как своими глазами увидит работу аппарата. «Ставишь бутылку шампанского?» «Две! Три! Дюжину!» «А все-таки жаль, что эта акула проглотит у нас половину доходов», сказал Ленуар, подзывая Лаке. «Бутылку Ируа, самого сухого». Ведь с капитала все равно мы не развернемся. Вот, Виктор...» «Если бы удалось мое камчатское предприятие, десять роллингов послали бы к чертям». «Какое камчатское предприятие?» Лакей принес вино и бокалы. Гарин закурил сигару, откинулся на соломенном стуле и, покачиваясь, жмурясь стал рассказывать. «Ты помнишь Манцева Николая Христофоровича, геолога? В пятнадцатом году он разыскал меня в Петрограде». Он только что вернулся с Дальнего Востока, испугавшись мобилизации, и попросил моей помощи, чтобы не попасть на фронт. Манцев служил в английской золотой компании. Производил разведки на Лене, на Алдане, затем в Колыме. Рассказывал чудеса. Они находили прямо под ногами самородки в 15 килограммов. Вот тогда именно у меня зародилась идея, гениальная идея моей жизни. это очень дерзко, даже безумно, но я верю в это, а раз верю, сам сатана меня не остановит. Видишь ли, мой дорогой, единственная вещь на свете, которую я хочу всеми печенками, это власть. Не какая-нибудь королевская, императорская, мелко, пошла, скучно. Нет, власть абсолютная. Когда-нибудь подробно расскажу тебе о моих планах, чтобы властвовать, нужно золото». чтобы властвовать, как я хочу, нужно золото больше, чем у всех индустриальных биржевых и прочих королей вместе взятых». «Действительно, у тебя планы смелые», — весело засмеявшись, сказал Ленуар. «Но я на верном пути. Весь мир будет у меня, вот». Гарин сжал в кулак маленькую руку. «Вехи на моем пути — это гениальный Манцев Николай Христофорович, затем Роллинг, вернее, его миллиарды, и, в-третьих, мой гиперболоид. Так что же, Манцев, тогда же, в пятнадцатом году, я мобилизовал все свои деньжонки, больше нахальством, чем подкупом, освободил Манцева от воинской повинности и послал его с небольшой экспедицией на Камчатку, в чертову глушь. До семнадцатого года он мне еще писал, а работа его была тяжелая, труднейшая, условия собачьи, С восемнадцатого года, сам понимаешь, след его потерялся. От его изысканий зависит все. Что он там ищет? Он ничего не ищет. Манцев должен только подтвердить мои теоретические предположения. Побережье Тихого океана, азиатское и американское, представляет края древнего материка, опустившегося на дно океана. Такая гигантская тяжесть должна была сказаться на распределение глубоких гордых пород, находящихся в расплавленном состоянии. Цепи действующих вулканов Южной Америки в Андах и Кордильерах, вулканы Японии и, наконец, Камчатки подтверждают то, что расплавленные породы оливинового пояса, золото, ртуть, оливин и прочее по краям Тихого океана гораздо ближе к поверхности Земли. чем в других местах земного шара. Понятно тебе? Не понимаю, тебе-то зачем этот оливиновый пояс? Чтобы владеть миром, дорогой мой. Ну, выпьем. За успех. Часть тридцать первая. В черной шелковой кофточке, какие носят мединетки, в короткой юбке, напудренная, с подведенными ресницами, Зоя Монрос соскочила с автобуса у ворот сен дени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 В прошлом вор, затем бандит из шайки знаменитого Бано. На войне он выслужился до унтерофицера, и после демобилизации перешел на спокойную работу кота крупного масштаба. Сейчас он состоял при небезызвестной Сюзани Бурж, но она цветала, она опускалась на ту ступень, которую Зоя Монрос давно уже перешагнула. Гастон утиный нос говорил. У Сюзанны хороший материал, но никогда использовать его она не сможет. Сюзанна не чувствует современности. Экое дива — кружевные панталоны и утренняя ванна из молока. Старо для провинциальных пожарных. Не отклянусь горчичным газом, который выжег мне спину —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 разговаривать об отравляющих газах и менять любовников каждую неделю, чтобы не приучить их к свинству. А моя, извольте ли видеть, лежит в молочной ванне, как норвежская семга, и мечтает о сельскохозяйственной ферме в четыре гектара. Пошлая дура, у нее за плечами публичный дом. К Зое Монроссен относился с величайшим уважением.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 Будет все, как вы хотите. Часть тридцать вторая. Обед окончен. Кофе со столетним коньяком выпито. Двухдолларовая сигара, корона коронас, выкурена до половины, и пепел ее не отвалился. Наступил мучительный час. Куда ехать дальше? Каким сатанинским смычком сыграть на усталых нервах что-нибудь веселенькое? Роллинг потребовал афишу всех парижских развлечений. «Хотите танцевать?» «Нет», — ответила Зоя, закрывая мехом половину лица. «Театр, театр, театр», — читал Роллинг. Все это было скучно. Трехактная разговорная комедия, где актеры от скуки и отвращения даже не гримируются. Актрисы в туалетах от знаменитых портных глядят зрительный зал пустыми глазами. Обозрение, обозрение. Вот, Олимпия. Сто пятьдесят голых женщин в одних туфельках и чудо техники, Деревянный занавес, разбитый на шахматные клетки, в которых при поднятии и опускании стоят совершенно голые женщины. Хотите, пойдем? Милый друг, они все кривоногие. Девчонки с бульваров. Аполло. Здесь мы не были. Двести голых женщин, в одних только... Это мы пропустим. Скала. Опять женщины. Так, так. Кроме того, всемирно известные музыкальные клоуны, Пим и Джек. О них говорят, — сказала Зоя. Поедемте. Они заняли литературную ложу у сцены. Шло обозрение. Непрерывно двигающийся молодой человек в отличном фраке и зрелая женщина в красном... В широкополой шляпе и с посохом говорили добродушные колкости правительству невинные колкости шефу полиции очаровательно подсмеивались над высоковалютными иностранцами впрочем так чтобы они не уехали сейчас же после этого обозрения совсем из парижа и не отсоветовали бы своим друзьям и родственникам посетить веселый париж Поболтав о политике, непрерывно двигающий ногами молодой человек и дама с посохом воскликнули «Гоп-ля-ля!» и на сцену выбежали голые, как в бане, очень белые, напудренные девушки. Они выстроились в живую картину, изображающую наступающую армию. В оркестре мужественно грянули фанфары и сигнальные рожки. «На молодых людей это должно действовать», — сказал Роллинг. Зоя ответила. Когда женщин так много, то не действует. Затем занавес опустился и вновь поднялся. Занимая половину сцены, у рампы стоял бутафорский рояль. Застучали деревянные палочки джаз-банда, и появились Пим и Джек. Пим, как полагается, в невероятном фраке, в жилете по колено, в сваливающиеся штаны, оршинные башмаки, которые сейчас же от него убежали. Аплодисменты. «Морда доброго идиота». Джек обсыпан мукой в войлочном колпаке, на заду летучая мышь. Сначала они проделывали все, что нужно, чтобы смеяться до упаду. Джек бил Пима по морде, тот выпускал сзади облако пыли. Потом Джек бил Пима по черепу и у того вскакивал будто перчивый волдырь. Джек сказал, «Послушай». Хочешь, я тебе сыграю на этом рояле? Пим страшно засмеялся, сказал: "Ну, сыграй на этом рояле и сел поодаль". Джек изо всей силы ударил по клавишам, у рояля отвалился хвост. Пим опять страшно много смеялся. Джек второй раз ударил по клавишам, у рояля отвалился бок. "Это ничего", сказал Джек и дал Пиму по морде. Тот покатился через всю сцену. упал, барабан, бум, встал. Это ничего. Выплюнул пригоршню зубов, вынул из кармана метелку и совок, каким собирают навоз на улицах, почистился. Тогда Джек в третий раз ударил по клавишам, рояль рассыпался весь. Под ним оказался обыкновенный концертный рояль. Сдвинув на нос войлочный колпачок, Джек с непостижимым искусством вдохновенно стал играть компанеллу листа. У Зои Монрос похолодели руки. Обернувшись к Ролингу, она прошептала. «Это великий артист!» «Это ничего», — сказал Пим, когда Джек кончил играть. «Теперь ты послушай, как я сыграю». Он стал вытаскивать из различных карманов дамские панталоны, старый башмак. Клестирную трубку, живого котенка, аплодисменты, вынул скрипку и, повернувшись к зрительному залу, скорбным лицом доброго идиота заиграл бессмертный этюд Паганини. Зоя поднялась, перекинула через шею соболи мех, сверкнула бриллиантами. Идемте, мне противно. К сожалению, я когда-то была артисткой. Крошка, куда же мы денемся? Половина одиннадцатого. едемте пить. Часть тридцать 33. Через несколько минут их лимузин остановился на Монмартре, на узкой улице, освещенной десятью окнами притона «Ужин короля». В низкой пунцового шелка с зеркальным потолком и зеркальными стенами жаркой накуренной зале, в тесноте, среди летящих лент серпантина, целлюлоидных шариков и конфетти, покачивались в танцы женщины — Перепутанные бумажными лентами, обнаженные по пояс, к их гримированным щекам прижимались багровые, бледные, пьяные, спитые, возбужденные мужские лица. Трещал рояль, выли, визжали скрипки и три негра, обливаясь потом, били в тазы, ревели в автомобильные рожки, трещали дощечками, звонили, громыхали тарелками, лупили в турецкий барабан. Чье-то мокрое лицо придвинулось вплотную к Зое, чьи-то женские руки обвелись вокруг шеи Роллинга. «Дорогу, дети мои! Дорогу химическому королю!» Надрываясь, кричал Дотель, с трудом, отыскал место за узким столом, протянутым вдоль пунцовой стены, и усадил Зою и Роллинга. В них полетели шарики, конфетти и серпантин. «На нас обращают внимание», — сказал Роллинг. Зоя, полуопустив веки, пила шампанское. Ей было душно и влажно под легким шелком, едва прикрывающим ее груди. Слилоидный шарик ударился ей в щеку. Она немедленно повернула голову. Чьи-то темные, словно обведенные угольной чертой мужские глаза глядели на нее с мрачным восторгом. Она подалась вперед, положила на стол голые руки и впитывала этот взгляд, как вино. Не все же равно? чем опьяняться. У человека, глядевшего на нее, словно осунулось лицо за эти несколько секунд. Зоя опустила подбородок в пальцы, вдвинутые в пальцы. Из-под встретила в упор этот взгляд. Где-то она видела этого человека. Кто он такой? Не француз, не англичанин. В темной бородке запутались конфетти. Красивый рот. Любопытно. Роллинг кривнив, подумала она. Лакей, протолкнувшись сквозь танцующих, подал ей записочку. Она изумилась, откинулась на спинку дивана, покосилась на роллинга, сосавшего сигару, прочла. «Зоя, тот, на кого вы смотрите с такой нежностью, Гарин. «Целую руку, Семенов». «Она, должно быть, так страшно побледнела, что неподалеку чей-то голос проговорил сквозь шум». «Смотрите, даме дурно!» Тогда она протянула пустой бокал, и лакей налил шампанского. Ролинг сказал. «Что вам написал Семенов?» «Я скажу после». «Он написал что-нибудь о господине, который нагло разглядывает вас. Это тот, кто был у меня вчера. Я его выгнал». «Роллинг, разве вы не узнаете его? Помните, на площади Этуаль, это Гарин?» Роллинг только сопнул. Вынул сигару. Ага. Вдруг лицо его приняло то самое выражение, когда он бегал по серебристому ковру кабинета, продумывая на пять ходов вперед всевозможные комбинации борьбы. Тогда он бойко щелкнул пальцами. Сейчас он повернулся к Зое искаженным ртом. «Пойдем, нам нужно серьезно поговорить». В дверях Зоя обернулась. Сквозь дым и путаницу серпантина она снова увидела горящие глаза Гарина. Затем, непонятно, до головокружения, лицо ее раздвоилось. Кто-то, сидевший перед ним, спиной к танцующим, придвинулся к нему, и оба они глядели на Зою. Или это был обман зеркал? На секунду Зоя зажмурилась и побежала вниз по истертому кабацкому ковру к автомобилю. Роллинг поджидал ее. Захлопнув дверцу, он коснулся ее руки. «Я не все рассказал вам про свидание с этим мнимым пьянковым Питкевичем. Кое-что осталось мне непонятным. Для чего ему понадобилось разыгрывать истерику? Не мог же он предполагать, что у меня найдется капля жалости. Все его поведение подозрительно, но зачем он ко мне приходил? Для чего повалился на стол?» «Роллинг, этого вы не рассказывали?» «Да, да», — опрокинул часы, измял мои бумаги. «Он пытался похитить ваши бумаги?» «Что? Похитить?» Роллинг помолчал. «Нет, это было не так. Он потерял равновесие и ударился рукой в бювар. Там лежало несколько листков. Вы уверены, что ничего не пропало?» Это были ничего не значащие заметки. Они оказались смятыми, я бросил их потом в корзину. Умоляю, припомните до мелочей весь разговор. Лимузин остановился на улице Сены. Роллинг и Зоя прошли в спальню. Зоя быстро сбросила платье и легла в широкую, лепную на орлиных ногах кровать под парчевым балдахином. Одну из подлинных кровати императора Наполеона Первого. Роллинг, медленно раздеваясь, расхаживал по ковру и, оставляя части одежды на золоченых стульях, на столиках, на каменной полке, рассказывал с мельчайшими подробностями о вчерашнем посещении Гарина. Заслушала, опираясь на локоть. Роллинг начал стаскивать штаны и запрыгал на одной ноге. В эту минуту он не был похож на короля. Затем он лег, сказал «Вот решительно все, что было», и натянул атласное одеяло до носа. Голубоватый ночник освещал пышную спальню, разбросанные одежды, золотых амуров на столбиках кровати и уткнувшийся в одеяло мясистый нос Роллинга. Голова его ушла в подушку, рот полураскрылся, химический король заснул. «Этот посапывающий нос...» в особенности мешал Зои думать. Он отвлекал ее совсем на другие, ненужные воспоминания. Она встряхивала головой, отгоняла их, а вместо Роллинга чудилась другая голова на подушке. Ей надоело бороться, она закрыла глаза, усмехнулась. Выплыло повледневшее от волнения лицо Гарина. «Может быть, позвонить Гастону утиный Нос, чтобы обождал?» Вдруг точная игла прошла сквозь нее. С ним сидел двойник, так же, как и в Ленинграде. Она выскользнула из-под одеяла, торопливо натянула чулки. Роллинг замычал, было во сне, но только повернулся на бок. Зоя пробежала в гардеробную, надела юбки, дождевое пальто, туго подпоясалась. Вернулась в спальню за сумочкой, где были деньги. «Роллинг!» — тихо позвала она. «Роллинг, мы погибли!» Но он опять только замычал. Она спустилась в вестибюль и с трудом открыла высокие выходные двери. Улица Сены была пуста. В узком просвете над крышами мансард стояла тусклая желтоватая луна. Зоя охватила тоска. Она глядела на этот лунный шар над спящим городом. «Боже, боже, как страшно! Как мрачно!» Обеими руками она глубоко надвинула шапочку и побежала к набережной.